Глава 30. Королевство Ессантия. Северная граница с Империей. Мыс Гарда. Полуразрушенный замок Рами. Черный владыка, сомкнув руки за спиной, смотрел в окно тронного зала. Смерть Сайруса он почувствовал сразу, и эта новость не сильно его огорчила, хотя и повлияла на его планы. Теперь все придется начинать заново. Охота на наследника опять вышла неудачной. Ему помешали в очередной раз. Каждый раз, как только он оказывался близок к цели, происходило что-то непредвиденное. «Химерус!» На призыв никто не отозвался. «Химерус!» «Да, мой господин!» Появился из воздуха худой и оборванный человеческий раб. «Подготовь чан для жертвенной крови и собери магов. Проведем обряд в ночь полной седьмой луны». «Слушаюсь, мой господин!» Согнулся пополам раб. Может, богиня будет так благосклонна и сделает, наконец, мне подарок, который я так долго жду? Да, мой господин. Подготовь жертвенник для ритуала. Да, мой господин. Здесь ваш верный слуга Рамус. Ему будет дозволено войти? Пусть войдет. Высокие створчатые двери в тронный зал открылись, впуская мужчину в черных одеждах. Владыка. Припал он на одно колено, едва оказавшись перед своим господином. Встань, мой мальчик. Я услышал про Сайруса и сразу явился. Готов занять его место, если владыка позволит. Похвально, похвально. Я подумаю над твоей просьбой. Но Сайрус был мне верен много лет. Я в нем не сомневался. Свою верность он доказал мне не один раз. А тебе еще придется доказать свою. Я готов, владыка. Хорошо. На обряде в ночь семи лун ты выступишь жрецом богини». Я хочу получить дар, который богиня дает раз в тысячу лет. Эта магия увеличит мои силы настолько, что мне не нужно будет зависеть от крови девственниц. Если я получу этот дар, ты будешь назначен моей правой рукой и допущен к источнику магии. Ты понимаешь, что это значит? Да, мой повелитель, я сделаю все, что в моих силах. Хорошо, ступай, тебе нужно будет подготовиться. Маг поклонился и вышел из тронного зала.